Часть восьмая Свейн никогда ранее не строил оборонительных сооружений Для него, наёмного убийца работающего в одиночку Больше характерно спрятаться в случае опасности, чтобы ударить из тени Или вовсе уйти, выбрав иное время, иное место Несмотря на всю подготовку на базе Блум не обладал столь необходимым опытом обороны, работы в группе, управления командой. Все это создавало ряд сложностей, хотя и компенсировалось одним талантом наемника — умением создавать ловушки. своим знал, нет идеальных людей, способных виртуозно выполнить любую работу, поэтому не стремился успеть везде. Вместо этого он использовал то, что было под рукой, свои сильные стороны слабости противника. Вот и сейчас инструктаж бойцов ограничивался несколькими советами. Все они должны стать цельной линией обороны, своеобразным щитом, замедляющим противника и отвлекающим его внимание. Основную же работу в случае атаки придется выполнить Блуму, да еще паре десантников из ребят Куна, которых капитан лично натаскивал. Оборону решили держать внутри обломков. Хоть существовала неприятная возможность пострадать от удачно закинутого плазменного детонатора, но всё же преимуществ куда больше. Во-первых, узкие коридоры космического корабля сводят на нетчисленное превосходство, заставляют противника концентрироваться большими группами, которые можно уничтожить одним удачным взрывом. Во-вторых, схемы тупиков, разветвлений и обвалов разбившегося Голиафа были лишь у людей Блума, а значит атакующим придётся играть роль слепых котят в лабиринте. Множество укрытий, тёмных закоулков для засад и укромных мест для ловушек дополняли тактическую картину. Впрочем, штурма могло и не состояться. Кто знает, достаточно ли у пиратов людей, чтобы устраивать наземную атаку, Пожелают ли они распылять силы, преследуя хищника и сражаясь с ним на поверхности Калиста? К тому же все суда улетели прочь, высадок незаметно, а разведчики Куна молчат. Звук, в котором Свейн сразу же узнал разрыв фугасного снаряда, застал наёмника как раз за этими мыслями. Попадание было правее его позиции метров на десять. Но ударная волна при низкой гравитации подбросила его на 2 метра. В полёте, подчиняясь больше рефлексам, чем логике, как всегда случается при неожиданных атаках, Блум выпустил газ из скафандра, поправляя курс и приземляясь за укрытием. Мгновением позже послышался ещё один взрыв, и с полусекундным опозданием – ещё. Наемник слышал крики, стоны своих людей – как раз заканчивающих ставить последние баррикады. Прямо над его головой пронеслось подброшенное тело, один из команды мародёров. Правая часть скафандра была обуглена, а из живота торчал кусок арматуры. Судя по доносившимся воплям, случай не единичный. Всё это проносилось на краю сознания Свейна. Сейчас, когда прозвучали первые взрывы, когда битва начата, Его внимание сосредоточилось лишь до ней. Есть лишь он и противник, остальное несущественно. Блум стащил со спины плазменную винтовку, снял с предохранителя, активировал оптический прицел, высунуться из укрытия на пол головы, осмотреться. Десяток бойцов, обожженных и окровавленных, корчились на земле, остальные заняли места за баррикадами. Нет, это неважно. Они не имеют значения. Взгляд скользнул дальше и, наконец, наткнулся на то, что искал. Встать на колено, высунувшись чуть сильнее, вскинуть винтовку, приставить глаз к окуляру. Вот он, противник. Три фигуры на возвышении с гранатометами в руках. Глупцы. Им нужно было прятаться сразу после выстрелов, а не смотреть на плоды своих стараний, утоляя тщеславие. Расстояние километр – навести на цель, выстрел, сдвинуть винтовку чуть левее, снова навести, снова выстрел, затем еще раз и еще. Первый провалился сразу с прожженной плазмой шеей, второй дернулся в неподходящий момент и сгусток попал в плечо, защищенное тяжелым скафандром. Пришлось стрелять вновь, сначала в ногу, затем в голову. Последний гранатометчик, встревоженный тем, что его товарищи валятся на землю, как кегли в боулинге, поступил умело. Он попросту опрокинулся на спину, скрываясь от снайперского огня за скалой, не тратя времени на разворот. Возможно, это стало причиной лишних царапин на скафандре, зато спасло жизнь. Блум опустил винтовку и перевёл внимание на команду. 11 человек разной степени потрёпанности были раскиданы по округе. Кто-то ранен. Из динамика скафандра, подключенного к микрофону в шлеме, слышались стоны вперемешку с ругательствами. Но от большинства звуков не исходило. Они мертвы, обожженные близким разрывом фугасного снаряда или пронзенные разлетевшимися от ударной волны осколками. «Все внутрь!» – приказал капитан, коря себя за то, что не сделал этого раньше. Он командир и в первую очередь должен заботиться о своих людях, а только потом устраивать тир. Повезло, что гранатометчиков было всего трое. В любом случае, на поверхности они как на ладони, если противник располагает подобным оружием. Брэмор, Джо, Вайт, затащите раненых и быстрее! Раздав указания, Свейн сам сместился поближе ко входу, осматривая местность через оптический прицел. Пока его люди тащили немногих раненых, он заставил попрятаться за скалы группы противников в двух километрах от него. Возможно, вражеские снайперы, а может просто десант. В любом случае, лучше перестраховаться, чем считать лишние трупы своих людей. Последнее, что увидел Блум перед тем, как войти в темные помещения корабельных обломков, был мчащий на всей скорости бронетранспортер. «Кун, говорит капитан, нас атакуют! Куда вы смотрите? Сожги вас сверхновая!» Выпалил наемник по каналу группы разведчиков. В ответ ему была лишь тишина. Луи де Дебро, командир штурмовой бригады десанта, ожидал увидеть что угодно, но только не пустынные коридоры полуразрушенного судна. Его людям удалось застать противника на поверхности врасплох и он ожидал, что кто-то копается под прикрытием развалин, направив все винтовки на единственный вход. Это было разумно, ведь оборонять брешь в корпусе 3 метра шириной можно малыми силами против превосходящего по численности врага. Конечно, Дебро к этому готовился, и сейчас передовой отряд из пяти бойцов в тяжёлых скафандрах медленно двигались внутрь, прикрываясь массивными штурмовыми щитами. Даже при интенсивном огне потери будут невелики, пробить ультратитановую пластину первого класса 30 сантиметров толщиной не так уж просто. Вот только огня противник не вел, не вел совсем. Авангард штурмового отряда преодолел уже полсотни метров в глубь развалин, а изнутри не прозвучало ни единого выстрела, хотя защищенных баррикад противник наставил немало. Странно все это, неужели у них не осталось и десятка человек, чтобы организовать хоть сколь-нибудь серьезный заслон? По прикидкам Дебро их там должно быть чуть меньше 20 Как бывалый десантник Луи понимал, скорее всего противник решил устроить засаду. Он знает эти развалины куда лучше атакующих и должно быть сейчас засел в укромном углу где-то в глубине полуразрушенного судна и ждет наивных пиратов, теребя спусковые крючки своих винтовок. Не дождутся. Луи Дебро может и не боевой генерал, Но кое-что в тактике штурма понимает. Его 4 десятка тяжело вооруженных в мощных бронированных скафандрах бойцов при поддержке пяти штурмовых щитов без труда подавят сопротивление пары десятков мародеров в легких скафах. «Авангард! Построение обратным полумесяцем!» принялся отдавать приказы командир когда его группа продвинулась внутрь некогда грозного судна уже на сотню метров. «Прикрывайте группу щитами по всем направлениям! Остальные! Просвечивайте каждый угол! Ни одна крыза не должна оказаться у нас на фланге или в тылу!» Противник дал о себе знать спустя 15 минут неспешного прочесывания развалин Как и предполагал Луи, Немногочисленные мародёры решили устроить засаду в удобном месте. Вот в жидкой атмосфере Каллиста стоит напряжённая тишина, лишь изредка уступающая осторожным шагам десантников в скафандрах. А в следующее мгновение округу озаряют так знакомые любому бойцу многочисленные выстрелы плазменных винтовок и ярко-алые вспышки хищно устремляются в сторону атакующих. Западня оказалась грамотной. Несмотря на всю внимательность со стороны людей Дебро, они не смогли вовремя заметить скрывающийся за обломками десяток противника. Трое бойцов упали сразу, изрешеченные плазмой, но авангард сработал как надо. Тут же на пути вражеского огня возникли тяжелые щиты, давая время основным силам найти укрытие. Завязалась перестрелка которой у атакующих было явное преимущество, несмотря на неожиданный удар и заранее подготовленные противникам позиции. Перевес в численности почти что в три раза, плюс более тяжелое вооружение и броня, плюс штурмовые щиты и подготовленные, закаленные в боях люди. Все это не оставляло отчаянно сопротивляющимся мародерам никакого шанса. Баррикады, созданные врагом, оказались довольно крепкими, Благо, материала для них в развалинах бронированного галеона оказалось в достатке. Однако под градом из плазменных винтовок их составляющие разлетались в разные стороны, а наиболее крупные и устойчивые обломки просто плавились под неумолимым давлением плазмы. Спустя полторы минуты, когда от укреплений противника почти ничего не осталось, а в его рядах появились первые потери, выстрелы раздались с той стороны – Откуда их не ждали Враг оказался хитрее, чем думал Дебро Пока основные силы отвлекали внимание атакующих Несколько человек зашли с другой стороны И открыли огонь с незащищенного фланга Полетели плазменные детонаторы Раздались первые взрывы Десантники Луи Дебро дело свое знали И перегруппировались довольно быстро Но четверо бойцов оказались выбиты из боя Трое убитых включая щитоносца и один раненый. «Пошли, вперед!» – закричал командир по каналу группы. «Давим их, ребята!» Менее опытные бойцы на месте Дебро отступили бы, чтобы перегруппироваться и нанести удар с новой силой. Вот только практика показывала, что в случае неожиданной засады со стороны противника, уступающего по численности, лучшее решение – давить его числом и броней, не давая сменить укрытие или отступить, перейдя на новую подготовленную позицию для западни. Потери неизбежны, но и для врага остаётся мало шансов на победу. Как бы хитро ты не обставил свою позицию, а против нескольких десятков тяжёлых десантников да под прикрытием щитоносцев надеяться тебе не на что. Отряд медленно, но неумолимо продвигался вперёд, как слон сквозь густые джунгли. Их поливали плазмой с двух сторон, но штурмовые щиты пока держались, а расстояние между противниками с каждой секундой становилось всё меньше. Воодушевлённый скорой победой, Деброни сразу заметил тревожные индикаторы командирского интерфейса. Вот в углу экрана, спроецированного на внутреннюю часть забрала, вспыхнула красная надпись, свидетельствующая о гибели бойца. За ней с промежутком в пару секунд «Еще одна». «Снайпер!» – закричал кто-то из арьергарда одновременно с третьей надписью. Луи обернулся, дал максимальный свет прожектора на винтовке. Его примеру последовало еще несколько бойцов, так что условная стена полуразрушенного судна, находившаяся за спинами десантников, озарилась ярким светом. Дебро успел заметить лишь едва различимый силуэт фигуры, скрывающийся в явно проделанной недавно плазменным резаком бреши. Осмотревшись внимательнее, он обнаружил ещё несколько таких же самых. Помещение, в котором сейчас шёл бой, напоминало муравейник. В стенах и переборках то и дело замечались овалообразные дыры в пару метров диаметром. Буквально на глазах Луи Дебро из одной такой появился силуэт человека в лёгком скафандре. Блеснул выстрел плазменной винтовки, на экране командирского интерфейса вспыхнула надпись об очередном погибшем, но не успел тот вскинуть оружие для стрельбы, как фигура скрылась в темноте. Видимо, облачённый в лёгкий скафандр человек или небольшая группа, пользуясь слабой гравитацией, ловко перебирался по верхним уровням развалин, ведя безнаказанный огонь. Противник оказался куда хитрее, чем ожидал Дебро. Вот только и он сам, желторотым юнцом, давно уж не был. «Плазменные гранаты из подствольного во все эти дыры!» — приказал командир, проводя винтовкой по вновь обнаруженным коммуникациям. «Зажарим этих ублюдков в их муравейнике!» Спустя пару секунд раздались едва слышные на фоне непрекращающегося огня хлопки, а после ещё небольшой задержки, слегка приглушённые корабельными переборками, но всё же оглушительные взрывы детонаторов. В на миг озарённым светом от взрыва в помещении Дебро краем глаза уловил движение, тут же поворачивая в нужную сторону и врубая прожектор на максимум. Знакомый силуэт за секунду до разрыва детонатора показался в воздухе и плавно спикировал за спинами группы противника. Той, что сумела обстрелять атакующих с фланга. Снайпер, по всей видимости, был командиром мародёров, потому что сразу после его появления оставшиеся на ногах стрелки отступили в соседнее помещение через широкую створку. «Второй взвод! Прикройте нас от вон тех!» Распорядился Дебро, указывая на все еще занимающие свои позиции десяток противника. «Остальные прикончить отступивших!» Группа атакующих разделилась на две примерно равные части. Одна под прикрытием двух щитоносцев усилила натиск на врага, а вторая, вместе с которой двинулся и сам командир, направилась в соседний отсек, преследуя наглых диверсантов. Потери оказались значительно больше, чем рассчитывал Дебро. Но сейчас главное не дать врагу перегруппироваться. В этих ультратитановых катакомбах мерзавцы наверняка подготовили еще не одну пакость. Видимо, обозленные на почве больших потерь десантники рванули вперед, намереваясь догнать отступающих. Один за одним они проходили в широкую створку, Впрочем, не забывая смотреть по сторонам и прикрываться щитами. «Один готов!» Пришёл доклад по групповому каналу спустя пару секунд после того, как основная часть первого взвода перешла в соседний отсек. Добро ускорил шаг, но едва он догнал своих, как выстрелы стихли. Мелькнул силуэт последнего противника из отступающей группы, и створка за ним, то ли не поврежденное при крушении, то ли отремонтированная мародерами, закрылась. Нехорошее предчувствие холодными мурашками пронеслось по спине командира. Они оказались в сравнительно небольшом отсеке, похожем больше всего на офицерскую столовую. Осмотревшись внимательно, Дебро почувствовал, что волосы под его шлемом встали дыбом. Под одним из столов, по крайней мере больше всего, эта груда металла напоминала стол, В смотанной изоляционной лентой куча отчетливо угадывались очертания топливных баллонов, зарядов для демонтажных работ и сферических детонаторов. Не нужно быть великим тактиком, чтобы понять. Они попали в очередную западню. «Все назад!» – заорал Дебро, что было духа, одновременно отталкиваясь и врубая реактивный ранец на полную. Он вылетел из отсека подобно торпеде из шахты, едва успев перед тем, как еще одна разделяющая створка захлопнулась, закрывая мышеловку. От неизбежных переломов всего тела Луи спас лишь тяжелый скафандр. Хотя сотрясение мозга, судя по ощущениям мягкой посадки, головой в переборку на всей мощности ранца, все же имело место. Послышался очередной... На этот раз несравнимо громкий взрыв в соседнем отсеке. Судя по оплавившимся стенам и створке, из тех, кто находился внутри, не выжил никто. Первый взвод, половина отряда атакующих, за исключением пары счастливчиков, не успевших войти в отсек или сумевших из него вовремя выскочить, был уничтожен. Противник тем временем усилил натиск, И воспользовавшись потрясением десантников, принялся обходить группу с флангов, забрасывая плазменными детонаторами и поливая огнём. Всплывающие красные надписи заполнили не меньше половины всего экрана на шлеме «Добро», так что тому пришлось их просто отключить. «Отходим! Все назад! На поверхность!» То и дело, срываясь на панические нотки, приказал тот. Свейн отработанным движением сбросил магазин, достал новый из-под сумка, с беспокойством отметив, что это был предпоследний, резким движением задвинул его в приемник винтовки. Поднеся оптический прицел ближе к глазу и синхронизировав его с интерактивным шлемом, наемник принялся машинально стрелять по неосторожно показывающимся из-за укрытий противника, сознанием погрузившись в собственные мысли. Первую волну атакующих удалось достойно встретить и, несмотря на всю осторожность их командира, уничтожить минимум три четверти группы прежде, чем остальные сумели отступить. Вот только Свейн явно недооценил численность и решимость врага. Он не мог видеть, что происходит на поверхности, но был уверен, одним бронетранспортером явно дело не ограничилось. Наученный горьким опытом, командир десанта пиратов повёл в бой новый отряд, ещё многочисленнее предыдущего. На этот раз тяжёлые десантники просто и без затеи заливали плазмой любой подозрительный угол, закидывали детонаторы в любой подвернувшийся отсек. С приходилось действовать осторожно, что снижало эффективность его огня. Несмотря на все ухищрения, Пару удавшихся обходов в тыл по верхним уровням и даже минное поле, незамеченное противником, перевес в силах неуклонно скатывался в сторону врага. Под началом Блума оставался едва ли десяток боеспособных людей, большинство из которых уступали пиратам как по уровню брони, так и по вооружению. Наемник оказался в западне, в ловушке, запертый в ультратитановых катакомбах посреди каменной пустоши едва ли населенного спутника в миллиарде километров от земли. Сейчас он лихорадочно думал, как выскользнуть из сети, сохранив при этом хотя бы часть своих людей. Увы, но решение пока не приходило. «Капитан, какое-то движение у второго входа!» – раздалось в динамике шлема. «Брэмор, со мной! Остальным держать оборону!» – распорядился Блум разворачиваясь на 180 градусов и переходя на полубег полуполёт. В развалинах рухнувшего судна команда «Хищника» проделала несколько надрезов. Далеко не с первого раза удалось найти путь к трюму. Побочные входы оказались либо тупиковыми, либо неудобными в плане транспортировки крупных контейнеров. Похоже, в самом начале штурма противник их не обнаружил, Или решил игнорировать, опасаясь минных полей в удобных для этого узких коридорах, заваленных разным металлическим мусором. Они – минные поля, там и правда были, так что незваных гостей ждал достойный прием с фейверками и взрывами. Вот только проверить, кто это там ломится с противоположной стороны, все равно не лишнее. Свейн с огромной скоростью, что никогда бы не удалось развить приземной гравитации, мчался по лабиринтам катакомб, стараясь не давать волю чувству отчаяния. Он понимал, их судьба сейчас напрямую зависит от количества бойцов противника на поверхности и, конечно же, от судьбы фрегата Хищник, о которой наемник и не догадывался. Если те пять десятков в коридорах последние силы врага А Берг Слуу сумел разделаться с вражеской эскадрой в космосе, шанс отбиться у них есть. Вот только вестей от Старпома не поступало, а ночная волна десанта могла означать дополнительную высадку с кораблей. Что, если хищник уничтожен? Что, если пираты высадят на поверхность ещё людей? Даже при сверхъестественном везении, в которое Блум ни капли не верил им не спастись. Тогда остаётся единственный выход – бежать через пустошь в ближайшее поселение и пытаться захватить судно. Шансов мало даже для опытного в сражениях и обученного на базе темпорального агента. Вот только сдаваться с Вейнблум не привык. По некогда техническому коридору, заваленному сейчас обломками переборок, корабельной техники и прочим мусором, действительно раздавался слабый шум. Один или несколько человек, вряд ли много, неторопливо двигались вглубь судна. Странным было то, что расставленные мины, которые уже должны были превратить визитера в изрешеченного осколками, зажаренного изнутри рака, никак не реагировали на вторжение. Указав Бремору на позицию, Свейн и сам укрылся за массивным куском металла, бывшее предназначение которого определить уже невозможно. Спустя пару минут из проема показалась фигура человека в тяжелом скафандре. Хоть облачение визитера покрылось грязью, а в паре мест даже оплавилось, явно после выстрела, наемник узнал его обладателя. «Кун, какого черта у тебя там произошло?» – выпалил он, выходя из тени. Начальник службы безопасности дернулся, Но, видимо, запоздало, восприняв голос и смысл сказанного, винтовку опустил. «Кэп, нас застали врасплох!» Едва сдерживая отдышку, сообщил Леон. «Они нас засекли, подкрались незамеченными и всех перебили. Я сам удрал лишь чудом, да благодаря этому скафу!» Безопасник демонстративно ткнул рукой по оплавленной части. «Прости, Свейн, я облажался. Они глушили связь, так что я и доложить ничего не мог. Их там много, очень много. Дьявол, ты хоть видел, сколько их там, на поверхности? Точно не скажу, стоят три бронетранспортера, да еще спяток мелких транспортов. Когда я входил, видел, как они плазмоками работают. Думаю, максимум через час эта груда железа превратится в муравейник, а они полезут со всех сторон. Что на орбите, ты видел хищника? Нет, Кэп, как он улетел, так больше и не показывался. Только их посудины, похоже, на посадку заходят. Свейн отвернулся, наморщил лоб, встряхнул головой. В скафандре это у него не особо получилось, но внимание наёмник не обратил. По всему выходило, что дела плохи, очень плохи. Враг многочисленен и, похоже, был подготовлен заранее. Вопросов много, но большая часть из них не к месту. Сейчас важно лишь одно, как выбираться. Похоже, придётся рисковать, выходить на поверхность и пытаться скрыться. Можно попробовать нанести контрудар с неожиданного направления, захватив один из пиратских транспортов. Ещё можно сдаться, надеясь, что их не убьют сразу, а потом удастся сбежать. Свейн решил вернуться к своим, оценить обстановку и уже исходя из неё принимать решение. Он сделал шаг вперёд, протянув руку к кнопке передатчика, как в затылке, Вспыхнула резкая боль, подобно неумелому уколу. Всё вокруг окуталось пурпурными красками, сознание померкло, и даже не успев рухнуть на некогда палубу, наёмник погрузился в темноту. И он Кун опустил игломет и с печальным выражением на лице проследил, как два тела в легких скафандрах медленно, под действием силы гравитации втрое меньше, чем земная, опускаются на пол. Хоть смертельный яд в иглах и был заменен на снотворное, ему не доставляло это удовольствие. Но он вынужден предать, иного выхода для него просто не существовало. Всё своё детство Леон провёл в бедных трущобах Марса и никогда бы не поднялся на космическое судно, если бы не Вайолет. Когда-то, уже больше десяти лет назад, он попытался обокрасть эту с виду состоятельную, но весьма безобидную женщину. Как сейчас он помнил тот день. День, который мог бы стать последним в жизни марсианского голодранца. Но по известным лишь ей причинам, Валят не стала стрелять, а лишь чувствительно осаданула юнца рукоятью по голове. Леон не знал, чем мог заинтересовать высокопоставленного члена синдиката Апофис, 11-летний воришка. Но с той роковой встречи жизнь Куна перевернулась. Его завербовали. Разрастающемуся синдикату нужны были осведомители, и он прекрасно подошел на эту роль. В меру пронырливый и незаметный юнец, коих здесь в марсианских трущобах хватало с избытком. Он добывал нужную информацию, пусть не сильно ценную, но все же необходимую пиратскому альянсу. За это ему платили, причем по бедняцким меркам весьма немало. А потом, когда кун повзрослел и принялся демонстрировать определенные таланты, ему помогли попасть на борт отважного Сэма. С тех пор, Ценность информации, добываемой агентом, возросла, а вместе с ней увеличилась и награда. Сейчас же он имел возможность стать не просто доносчиком, а вполне уважаемым членом синдиката. Возможно, его даже назначат капитаном, ну или хотя бы старпомом для начала. Вайлет, остававшаяся эти годы его куратором, уверила, что всё зависит только от него. Синдикат Апофис заинтересовался деятельностью капитана Блума уже давно. Не раз он брал на абордаж пиратские суда, так или иначе связанные с Альянсом. Не раз захватывал крупный приз, а благодаря доносам Куна руководство знало и о выдающихся качествах начинающего пирата, кое тот не раз демонстрировал во время сражений. По информации от Куна, синдикат знал, что тот намерен сбить тяжелый грузовой Галеон и подготовил встречу заранее. Целая эскадра кораблей, скрывающаяся от радаров в астероидном поле, сильная группа на поверхности при бронетранспортерах, штурмовых щитах и в тяжелых скафандрах. Все это не оставляло шансов капитану Блуму, каким бы затейником тот не был. Конечно, Леон благодарен Своину за науку. За то, что тот сделал его главным безопасником, вот только молодому авантюристу всегда хотелось большего. На «Хищнике» он достиг максимум, что готов дать его капитан, так что настало время сделать шаг вперёд. Он не был глупцом и понимал, что за пару удачно слитых доносов капитаном его никто не сделает, поэтому и решил проявить инициативу. Не составило труда нейтрализовать дозорных, которые ему полностью доверяли. Правда, с последними двумя всё равно возникли проблемы. Глазастый Джек увидел, как Кун стреляет в его напарника и открыл огонь. От неминуемой смерти предателя спас лишь тяжёлый скафандр до меткая стрельба из плазменной винтовки. В результате всё получилось как нельзя хорошо. Проплавленный скафандр смотрелся весьма убедительно и отлично дополнял образ прорвавшегося сквозь вражеский огонь к своим разведчикам, А Свейн, несмотря на все свои таланты, он и не заподозрил его двойной игры. Леон Кун был уверен, что если предоставить синдикату оглушенного Блума вместе со всеми его людьми на блюдечке, награда не заставит себя ждать. Апофис никогда не обделяет тех, кто ему полезен. Об этом знает каждый хоть сколь-нибудь знающий человек. «Командир Дебро!» — говорит Кун. Обратился изменник по радиосвязи. «Минное поле я обезвредил! Своенблом осыплен! Можете входить!» Тяжелые десантники, зайдя последним защитником развалин с тыла, застали тех врасплох. Не сумев оказать сопротивление, Все не погибли под перекрёстным огнём с двух сторон. Из некогда большой команды фрегата «Хищник» остался лишь капитан, десантник Брэмор, что был с ним, до да несколько разведчиков, которых Кун старался усыплять, а не убивать. Их дальнейшая судьба, впрочем, тоже до конца неизвестна. Остальные погибли, погибли из-за него, Леона Куна. Молодого пирата одолевали противоречивые чувства, Но сожаление быстро отошло на второй план. Такова жизнь. Кто-то должен умереть, чтобы другой смог возвыситься. Каждый играет отведенную ему роль. У Леона есть далеко идущие цели, и он не остановится ни перед чем, чтобы их достигнуть. Конец второй истории. Продолжение следует. Прослушать другие книги автора вы можете на YouTube канале Для того, чтобы его найти, достаточно ввести в поисковой строке ютуба Андрей Кардашов. Аналогичным образом можно попасть на страницу автора ВКонтакте.